Этнология и историческая география Во всех исторических процессах, от микрокосма, жизнь одной особи, до макрокосма, развития человечества в целом, общественные и природные формы движения сопутствуют и взаимодействуют подчас столь причудливо, что иногда трудно уловить характер связи. Это особенно относится к мезокосму, где лежит феномен развивающегося этноса, то есть этногенез, понимая под последним процесс становления этноса, от момента возникновения до исчезновения или перехода в персистентное состояние гомеостаза. Но значит ли это, что феномен этноса – продукт случайного сочетания биогеографических и социальных факторов? Нет, этнос имеет в основе элементарную модель. Три наших опыта построения модели в разных ракурсах дали тождественные результаты, Социально-политический анализ этногенеза позволил выделить фазы исторического становления, исторического существования и исторического упадка с последующим пережиточным или реликтовым прозябанием. Аналогичное деление получилось при исследовании воздействия этноса на вмещающий ландшафт и при этнографическом изучении способов отсчета времени. Это дает нам право считать описанную модель верной в первом приближении, достаточным для практического применения при дальнейшем исследовании вопроса. Выраженная графически, наша модель имела бы не облик синусоиды или циклоиды, а неправильной кривой, у которой в начальных фазах идет резкий подъем до краткого перегиба, а потом длинный спад, все более плавный, либо до естественного затухания процесса, либо до насильственного его обрыва. Суть модели в следующем. В географическом аспекте этнос в момент своего возникновения – популяция, то есть группа сходных особей – приспособившая определенный ландшафтный регион к своим потребностям и одновременно сама приспособившаяся к нему. Для поддержания достигнутого ландшафтного равновесия необходимо, чтобы потомки повторяли деяния предков, хотя бы по отношению к окружающей их природе. В плане истории это называется традицией. Ее можно рассматривать и в социальном, и в биологическом аспектах, ибо Лобашов открыл это же явление у животных и назвал его сигнальной наследственностью. Выбора между социальными и естественными дисциплинами делать не стоит, так как те и другие исследуют явления в разных направлениях и взаимно дополняют друг друга. Но момент рождения, как всякий момент, краток. Появившийся на свет коллектив должен немедленно сложиться в систему с разделением функций между членами. В противном случае он будет уничтожен соседями. Для самосохранения он быстро вырабатывает социальные институты, Характер которых в каждом отдельном случае запрограммирован обстоятельствами места, географической и этнографической обусловленность и времени стадии развития человечества, то есть тот или иной способ производства. Именно потребность в самоутверждении обусловливает быстрый рост системы. Силы же для развития ее черпаются в пассионарности популяции как таковой. В этом ее отличие от общественных отношений, определяемых способом производства. Рост системы создает инерцию развития.